Байрон не принадлежал к числу отвлечённых поэтов. Наоборот, он обладал той степенью полной восприимчивости жизни, которая является обязательным свойством гения. И кажущиеся мотивы отхода от английской действительности в тех произведениях, которые характеризуют лондонский период творчества Байрона, на самом деле только подтверждают то обстоятельство, что Байрон эту действительность знал и чувствовал её остро. Отсюда усиленные поиски не только новой житейской дороги, но и новых творческих путей. В январе 1814 года вышел в свет новый шедевр Байрона поэма "Корсар". В предисловии автор пишет о себе в третьем лице. "Корсар" явился в свет в 1814 году, а написан автором в минувшем декабре в течение 2 недель. поэт писал с увлечением и внёс в своё творение очень многое из жизни. Не так легко понять эту неопределённую фразу. Но когда первое издание разошлось к вечеру того же дня, как только появилось в магазине, то немедленно вышло второе, в котором действительно отразилось нечто внесённое из жизни. Это было открытое повторение восьми строчек, посвящённых плачущей девушке. Удар был настолько точен, что 18 февраля 1814 года Байрон записал в дневнике: "С газетами сделалась истерика, а город пришёл в неистовство от моего признания авторства и от перепечатки восьмистрочного моего стихотворения". Действительно, не было ни одной газеты, которая тоном более или менее резкого осуждения не отмежевалась бы от дерзкого поэта. Байрона обвиняли в государственных изменах. Подкупленная журналистика и добровольно раболепная пресса, как по сигналу в один голос ругали поэта. В журналах появились пародии на байронские поэмы. Поэт был развенчан, и травля началась. Был пущен слух о парламентском запросе. Слух неосновательный, ибо всем было ясно, что нельзя запрашивать о стихах Байрона, не затрагивая скандального происшествия во дворце. И всё это из-за того, писал Байрон, что сливочный пирожок оказался с перцем, как говорит Бордыдин в сказках Шахерезады. Разве я не чудотворец, если всего только восемь моих маленьких строчек породили 8000 газетных статей?